Базу расположили недалеко от трансформаторной площадки, там, где начинается ЛЭП. И какие же у них машины! Закуплено 12 гибридных снегоходов для зимы и столько же квадроциклов для лета. Вскоре должен появиться и лёгкий вертолёт. Да, плоховато дело. Это ещё не всё, как ты понимаешь. С такой техникой убрать наши перемычки дело десятков минут. Поэтому главный инженер Воронин решил по возможности не глушить реакторы в случае подобной диверсии. Для этого на питерском заводе «Электросила» заказаны блоки мощных нагрузочных резисторов, способных в течение часа обеспечивать адекватную электрическую нагрузку энергоблоков. В дальнейшем будет еще круче. Воронин заказал проект маховиковых аккумуляторов энергии, которые не только возьмут на себя нагрузку, но и смогут поддерживать внутренние нужды АЭС и города в случае какой-то аварии. Он считает это более надёжным средством, чем резервные дизельные электрогенераторы, которые не всегда запускаются с первого раза. Ладно. Пока на АЭС нет ни нагрузочных резисторов, ни маховиковых аккумуляторов, проведём вторую акцию по прежней схеме. Когда господин Воронин примет меры против остановки реакторов, я найду чем ему ответить. Например, чем? Просто ужасно интересно. Ну, например, можно сразу после установки заземляющих тросов покрасить изоляторы опор ЛЭП проводящей краской, причём не там, где установили заземление, а во многих совершенно других местах. Ведь ЛЭП подключены и заземлены. Значит, это можно сделать совершенно безопасно. Такую неисправность быстро устранить не удастся. Придётся менять испорченные изоляторы, а ведь их надо ещё обнаружить. Ты просто гений разрушения, Асуль. Тебе никто не говорил, а ЕС разрушает биосферу, а их остановка для всех живущих благо. Бог меня простит, я думаю. Ты когда твоя ближайшая смена магнита? В пятницу, 24-го, а потом только в понедельник. Тогда работаем в пятницу. Технологии действий прежние, но я поменяю дислокацию. Девять человек должны быть сильно рассредоточены по всей длине ЛЭП. От АЭС до узловой подстанции Мосэнерго. Хаммер, сколько у нас погрузочных скатов? Я в настоящем моменту сделал 10 штук, на всякий случай. Молодец. Они пригодятся. На этот раз будем подъезжать на нескольких грузовиках. Как вербатим? Сможем мы нанять больше водителей? Я к пятнице всё сделаю. Выберу по карте подъездные дороги, пересекающие ЛЭП, и найму водителей столько, сколько потребуется. Прекрасно. Я буду работать в самом начале ЛЭП. Если спецнац выйдет на охоту слишком быстро, он сначала наткнётся на меня. А все остальные успеют удрать. А как же ты, Асуль, спросил Хаммер. Я надеюсь, они не среагируют не слишком быстро, и потом я умею драться. К тому же, я девушка. Смогу объяснить драку с испугом и самообороны. На самый крайний случай я гражданка Австралии. Поэтому так просто посадить они меня не смогут. Я затребую своего адвоката и консула. Буду работать в перчатках, а инструмент брошу в лесу. Тогда еще нужно будет доказать, что заземление поставила именно я. Да и поймать мне будет не так просто. Мой снегоход легче, чем у них. А след снегохода? Разве не доказательство? Скажу, каталась. Вдруг увидела замыкание, испугалась и уехала. Тогда нужно, чтобы второй след присутствовал. Но проеду с два раза, только и всего. В пятницу в четыре часа по полудни, Марта, проложив ложный след, остановила свой снегоход рядом с опорой ЛЭП в 6 км от трансформаторной площадки Корнеевской АЭС она быстро просверлила отверстие нарезала резьбу и прикрутила болтом конец заземляющего троса не забыв затянуть контргайку собрав инструменты в рюкзак она закинула его в кусты в 20 м от ЛЭП затем она развернула снегоход и размотала катушку не вылезая из седла. Всё было готово, и Марта вызвала по радио остальных членов группы. Последней о готовности доложила Шустер. Марта не сердилась, она понимала, девушке далёкой от техники выполниться до ней было не просто. "Бросаем", скомандовала Ассоль. Она раскрутила свой груз и бросила через тройной провод леб. Снова засверкали красивые голубые молнии. Пасыпли искры, и провод, предназначенный Марте, умолк. Вскоре смогли и соседние фазовые провода. ЛЭП снова была отключена. Марта отдала по радио распоряжение всем возвращаться к своим грузовикам. Потом она завела свой снегоход и двинулась вдоль ЛЭП по своему следу. Заехать в лес было невозможно из-за слишком густого кустарника, да и смысла не было. Всё равно её легко можно было найти по следу. Смеркалось. Ещё километров 5, и она свернёт на просеку, которая выведет её к шоссе. Но сзади уже слышался рёв моторов, и он приближался. Девушка оглянулась. Так и есть. Её преследовали несколько мощных снегоходов. Марта хотела прибавить газу, но акселератор и так был на пределе. Раздались выстрелы. Но девушка и не думала останавливаться. Врёшь, не купишь. Что я, холостые не отличают боевых, что ли? И вдруг всё смолкло. Заглох двигатель. Двигатели преследователей тоже заглохли, но они продолжали движение на аккумуляторах. Кажется, драки не избежать, подумала Марта и бросилась в лес, увязая в глубоком снегу. Однако на этот раз ей не суждено было выбить кому-нибудь пару зубов. Удар током свалил Марту с ног. Она потеряла способность двигаться. «Тазер! Черт бы его побрал!» Выругалась она про себя. Дюжи и ребята заломили девушке руки за спину и потащили ее к своим снегоходам. Вдруг, на пару секунд, сознание отключилось. А когда оно вернулось, Марта увидела, что и спецназовцы сидят на снегу с оболтевшим видом. Марта попыталась стать... но тщетно. Болевой шок еще не отпустил. Бойцы быстро пришли в себя, подняли девушку под руки и потащили дальше. И тут вдруг все оборвалось. Реальность провалилась, и сознание отключилось. Сколько времени она провела без сознания, Марта не знала. Но то, что она увидела, когда очнулась, было немыслимо, сказочно, великолепно. Даня «Даниэль, Господи, неужели это ты? Или я сплю?» «Это я, Марта, это я. Все хорошо. Как я тебя ждала, Даня, любимый. Все сбылось, как у Ассоль». Она обняла его и заплакала. «Я тебя нашел, любимый, а теперь у нас все будет хорошо. Не плачь, пожалуйста. Ты настоящий, ты мой родной Божий. Какое же ты чудо совершил для меня! Как ты себя чувствуешь, Марта? Давай я сниму с тебя куртку. В кафе тепло, ты не замёрзнешь. Даня понял, что с девушкой что-то не так, и она, похоже, не может встать. Неужели сондор так подействовал? Ты пальцем можешь пошевелить? Ой. У тебя на спине кровь. Эти гады выстрелили в меня из тазера. Кровь это след от дротиков. Тазер это что, электрошоковое оружие? спросил Даня, вспомнив наивысь откутав всплывшее слово. — Да. А ты откуда знаешь? — У кельтов видел на планете Бирки. — Ай да Наами! — Как здорово! Ты ведь мне все расскажешь о своих приключениях. А кто это? — Наами. — Конечно, расскажу. А Наами — это лингвист из моего экипажа. — Но как тебе помочь? — Ты ноги чувствуешь? — Чувствую, но двигаться пока не могу. Это пройдет, не бойся. — А где мы? Это твой корабль? Это боевая скафа проекта «Стриж». Кораблик маленький, но могучий. Может, и до моей родной звезды долететь. Экипаж два человека. Можно еще взять нескольких пассажиров. Мне нужно тебя спасти, вылечить. Но не здесь же, среди заснеженного леса, это делать. И еще, если это не секрет, объясни, чего от тебя хотели все эти люди, которые там за бортом в снегу валяются? Ты на скафе прилетел сюда на землю, Или у тебя есть звездолёт? Ведь у тебя должен быть звездолёт. Есть. У меня космолёт класса гиперлинтер, называется Искатель. Он на орбите, приземлиться он не может, слишком большой. А искал я по галактике именно тебя и вот нашёл, девочка моя. Ну ответь всё-таки, чего они хотели и что с ними теперь делать? Эти люди, надеюсь, не умерли? Нет. Я вас всех усыпил импульсом сонера, психотропного генератора, вызывающего мгновенный и глубокий сон. Тебя я разбудил. Наверное, их тоже надо разбудить. Да, разбудить, конечно, надо. Но хорошо бы сделать так, чтобы они не увидели твою скафу. А хотели они что? Поймать меня хотели, потому что я вместе со своими друзьями остановилась вдешнюю АЭС. Знаешь, что это такое? Да, знаю. Ты не поверишь, но я здесь оказался по этой же самой причине. Один наш друг-землянин попросил оказать помощь планете: во-первых, сбросить на Венеру угрожающий Земле астероид, и во-вторых, покончить с ядерной энергетикой. И вот я полетел на разведку Корневской АЭС, потому что начать ликвидацию ядерных объектов он просил именно с неё. Москву спасти хочет первым делом. Ну это же здорово. Ваша экспедиция задумана ради ликвидации ядерных объектов на земле. Это же моя заветная мечта номер 2, сразу после первой встретить тебя. Не волнуйся, Марта, мы всё постепенно сделаем. Дай только срок. Меня ты назвала ласковым именем Даня. Как ты узнала? В моих снах так тебя называла твоя сестра. Девушка по имени Эстер. Значит, ты её знаешь? А у тебя есть ласковое имя? Даже два. Мама меня зовет по-немецки Мертхен. Она хоть и немка, но до замужества жила в Великороссии, и русский для нее родной. А папа зовет меня по-английски Мэтти. Он что же знает английский? Что значит знает? Это же его родной язык. Это русский он знает постольку-поскольку. А ты откуда русский знаешь? Впрочем, в моих снах ты всегда говорил именно по-русски. Поэтому я и не удивилась твоим первым словам. А ты английский знаешь так же хорошо, как и русский. Ты же гражданка Австралии. Конечно, Австралия. Ты должна быть именно из Австралии, так предсказывала Эсти. А я раньше думал, в Австралии говорят на австралийском. А как же ты в великороссии оказалась? Я снегорчка, не переношу летнего солнца. Вот и живу. то в Австралии, она в южном полушарии, то здесь следует за зимой. Интересно, сможешь ли ты меня вылечить? Я откровенно говоря, очень на это надеялась. Ведь у вас космических хромиейцев должны быть какие-нибудь супертехнологии. Наверное, в космосе без этого нельзя. Да, всё это присутствует, но я должен тебя предупредить. Поскольку мы все космонавты, мы все немного киберы. Защита организма от космоса и его долгая жизнь достигаются с помощью кибернетических клеток – нано-процитов. Тебя это не пугает? Нисколечко. Я примерно так и думала. А со мной? Ты поделишься кибер-клетками? Само собой. У меня здесь нет нано-процитов для подсадки, но это не страшно. Я могу легко вызвать нашу биологическую группу. И еще. Надо найти какое-нибудь укромное место на поверхности планеты. Поскольку у тебя нет этой защиты, я не могу тебя пригласить на борт космолёта. Зато я могу тебя пригласить в наш дом в Австралии. Укромнее места на планете не найти. К тому же там ПВО не так густо натыкано, как здесь в Элькарусии. Твой корабль может лететь низко, конечно, на любой высоте. А если в нас будут стрелять, он это переживёт. Есть защита от столкновений, так что не бойся. А если включить режим размытия, то корабль станет невидимым, в том числе и для радара, даже если он завис на одном месте. Отлично, то, что нужно. Тогда, может быть, мы отправимся? Мертхин. В процессе установки на нанопроцессор тебе придётся поспать около месяца. Это нужно для первичного сохранения личности на машинном носителе. Таковы правила нашего общества. И ещё у меня просьба. Не согласишься ли ты, чтобы мы скопировали с твоего мозга английский язык? Тогда на основе русского мы сможем сделать обучающую книгу для записи на корочку английского. Так вот, как вы русский выучили? Интересно, какой же язык был в основе? Древнеарамейский, он же иврит. Наш лингвист наами владел древнеарамейским. И с помощью радиоперехвата мы нашли страну, которая говорит на этом языке. Там наняли одного парня, его вторым родным языком был как раз русский. Кстати, его зовут Георгий, и он стал нашим другом и агентом. И именно благодаря ему мы подключились к интернету. Так как, можно нам с тебя английский скопировать? Боже, о чем речь вести? Конечно, Даня, делай все, что нужно. Ты не хочешь попрощаться со своими друзьями в этой стране? Да, это обязательно нужно сделать, а то они мне потеряют вот у меня рация только наверное придётся выйти наружу корпус ведь металлический не нужно я активирую ретранслятор и сигнал пойдёт через наш зонд включай своё радио и говори внимание всем вызывает тасоль кто слышит отзовитесь хамер на связи где ты командир со мной всё в порядке Спецназ меня чуть не поймал, они меня тазером вырубили. Отгадай, кто меня спас? Понятия не имею, что могло тебя вырвать из каких спецназа. Только чудо. Может быть, президент котов? Это точно было бы чудом, но нет, не он. Свершилось то, что должно было свершиться. Меня спас Даниэль. И сейчас я сижу в его летающей тарелке. Мне тепло и уютно, а спецназ спит, уткнувшись в снег. Это невероятно. И что, он действительно инопланетянин? Он человек такой же, как и мы, только с другой планеты. Скажи, наши все успели смыться? Все, кроме тебя, погрузились в грузовики и успешно покинули оперативный район. Как мы с тобой говорим, я ведь уже слишком далеко, и на спутнике я не переключался. Работает ретранслятор корабля и инопланетный зонд, так что не удивляйся. Передай всем нашим, что я улетаю. По крайней мере, месяца на полтора акции пока больше не проводите. Нужно залечь на дно, а в перспективе у нашего дела открываются новые возможности. Командиром пусть пока побудет Плант. Есть осол. Я тебя поздравляю. Будь счастлива. До связи. До связи, Хамер. Мёртхин. Теперь мы можем взлетать. Да, милый, поехали. У тебя на корабле есть земной навигатор или что-то похожее? Я назову тебя координаты города Зиан. Он в двух шагах от нашего дома в заповеднике. Уже есть. Благодаря Георгию и интернету мы уже привязали наши автонавигаторы к земной координатной сетке. Говори, что вводить? 41 градус 53 минуты южной широты и 145 градусов 20 минут восточной долготы. Да. И это действительно на другой стороне планеты. Готово. Какую высоту задать? Сделай не выше 500 метров над морем. Принято. Корабль сам найдет путь между горами. Можно будет отдохнуть минут 10. С какой же скоростью мы полетим? Это ж намного больше звука. Наша звуковая волна снесет что-нибудь по пути. Все стекла повышибает. Нет, ничего подобного. Реальная скорость будет дозвуковой, зато эффективная будет сверхзвуковой. Ничего страшного не произойдёт. Ведь сила звуковой волны ещё и от кважности пульсации зависит. Я поставил короткий импульс пребывания на поверхности текущего момента. Нас никто не увидит и не услышит. Столько непонятного. Ты мне научишь вашей физике, пока ты будешь спать? Я запишу тебе на курочку школьные курсы физики и мироустройства, и ещё арамейский язык в придачу. Может быть, ты сразу всего и не поймёшь, но зато будешь задавать вопросы со знанием дела. Отлично. Я согласна. Поцелуй меня, как во сне. Даниил обнял Марту и нежно поцеловал её. Ему страшно захотелось слиться с своей девушкой, но сильный воля унастоновил своё желание. Ничего, потерплю ещё немного. Даниил «Как хорошо! А мы сможем сделать это, но ты понимаешь, ты же ранена. Потерпи еще чуть-чуть, я доставлю тебя домой, мои медики позаботятся о тебе, а потом, да, мы это сделаем». Даня сел в кресло первого пилота, перевел энергосистему из дежурного режима в полетный и поднял скафу на пятьдесят метров. Альтиметр показал двести метров над морем. «Сейчас я разбужу твоих преследователей. Ты включишь режим размытия?» «Нет. Я думаю, пусть лучше они увидят НЛО. Это хоть как-то объяснит твое исчезновение. К тому же здесь скоро будет очень много наших кораблей. Пусть привыкают». Даня перевел сонер с кафы в режим пробуждения и дал импульс. Потом он снизился, покрасовался перед спецназовцами, включил прожектора, чтобы у людей не осталось никаких сомнений – и только после этого ввёл тягу ионных двигателей и эффектно исчез за горизонтом